Глава 35. Я закрыла глаза и откинулась на спинку. Так и представила себе, что в ближайшее время мне придётся питаться баландой, пить чефир и разговаривать по-фене. Бусим мы сделаем рисунок куполов на шерсти синими чернилами, а я буду говорить, что я тут главная. Но на моё удивление, мы приехали в королевский замок. По спине пробежал холодок. Значит, проблема в том, что король знал Кристину Эсти. Вот так, человека нет, а я за неё попала. Не надо было Лемо давать мне чужое имя. Правда, муж тогда думал, что эту девушку никто не знает. Я думала, вы меня в казематы поведёте, сказала я, видя перед собой протянутую руку стражника. Приказ короля доставить вас в его замок. Но я думала, что меня повезут в тюрьму? Мы всего лишь исполнили приказ короля. Стражник так и не убрал руку. Нам велено было привести вас сюда. Хорошо. Я аккуратно вышла из кареты, придерживая поводок и платье. Ведите меня в королевскую темницу. Возле замка стояла остальная стража, отличавшаяся от городской чистотой доспехов. Вот только, помимо них, тут ещё были четверо служанок. Прошу, госпожа, идти следовать за нами. Ко мне подошла одна из них. Мы проведём вас в ваши новые покои. Так стоять? Я выставила руку вперёд. Меня арестовали? Какие покои? Король распорядился отвести вас в покои, продолжила девушка. Никаких покоев, только в темницу, сказала я, понимая, каким керосином пахнет дело. Стражники и служанки переглянулись между собой. Но, госпожа, вновь продолжила служанка, у нас приказ короля, да и в темнице решётка не закрывается. Так я и не собираюсь сбегать. Я скрестила руки на груди. Раз уж меня арестовали, то попрошу соответствующего места заключения. Хотя ситуация и выглядела комично, но мне было не до смеха. Давайте вы пройдёте с нами, а потом, когда король вернётся, уже определит, куда вас заключать. Служанка аккуратно взяла меня за локоть. Слушайте, а давайте я отсюда просто уеду. Вот серьёзно. Мне прямо нравится Он когда вернётся, тогда и решит. Обалдеть, а мне что делать? Но это великая честь быть гостьей короля. Служанка потащила меня к входу в замок. Но меня даже не приглашали, а заключили под стражу, возмутилась я. Буся и вовсе рычала на людей, защищая меня. Служанка отпрянула от меня, когда я спустила немного поводок. И самой страшной выборы нет. Я могу только надеяться, что Лем меня заберёт отсюда. Тем более какой смысл ссориться со слугами, когда они всего лишь подневольные люди. Покои, в которые меня завели, были огромными. Они делились на три зоны: гостевую, спальню с огромной кроватью и уборную. Конечно, не так скромно, как у Лемов в замке. Я даже выглянула в окно, глянуть, насколько тут высоко. Вдруг получится сбежать, но слишком до земли далеко. Я ж не супергерой, чтобы на простынях спускаться по отвесной стене. К тому же дело осложнялось тем, что со мной была собака, а она, откровенно говоря, даже не поймёт, что нужно добежать до замка Лема. Я, наверное, переломала все ногти, пока ждала короля. Буси постоянно скулила, лёжа возле двери, видимо, ждала Лема или пока мы уйдём отсюда. В дверь постучали, и я невольно вздрогнула. "Ходите", крикнула. В покой вошла служанка. "Госпожа, желаете воды, чаю?" уточнила она. "Нет", я нервно поёжилась. "Я-то уже научена горьким опытом. Не надо соглашаться на то, что предлагают, а то не уйдёшь никогда". Служанка кивнула и вышла из покоев. Буся подошла ко мне и повеляла хвостиком, а затем поставила лапки мне на колени. Что, маленькая? Я погладила её по голове. Я тоже хочу домой. Я тяжело вздохнула, опустив руки на живот. Пережить бы всё так, чтобы с малышом ничего не случилось. Мы с папой любим тебя, прошептала я. В дверь вновь постучали. "Заходите", ответила я. Служанка вновь вошла в комнату, на этот раз с подносом, на котором стояла чашка и огромная миска. "Для вас и собаки", пояснила она. Король уже в замке, приказал, чтобы мы вам принесли. Я посмотрела на собаку. Ладно, яну ребёнку пить-то нужно. Правда, я с таким недоверием посмотрела на служанку, что та аж отпила из миски. Не отравлена. Она кивнула и поставила миску на пол. Странные тут люди однозначно. Тем более я уже Бусе успела дать воды ещё, когда мы были в уборной. Она уже привыкла петь только из одной миски, которую приходится таскать из замка в дом, а здесь она даже не принюхалась к этой. Осталось только дождаться короля и пусть объясняет, что ему от меня нужно. Мне же надо сохранять спокойствие ради всех детей. Он вошёл без стука, как самый настоящий хозяин своего замка. Вид у него был слегка потрёпанный, на щеке виднелась свежая рана, небольшая царапина с корочкой. Добрый вечер, леди Эсти, начал он. Добрый, ответила я. От него веяло такой властью, что хотелось тут же подняться и поклониться. Я сдержалась. Я же ни в чём не виновата. Можете чувствовать себя как дома, начал он. Я не дома. Я всё же встала. Король немного дёрнулся, будто я ему пощёчину залепила. Вы вообще рисковая девушка, не побоялись касаться чудовища. Оно весьма милое. Это милое чудовище перебило очень много людей и чуть не сожгло деревню, если бы я его не остановил, а сегодня мы могли потерять вас. И всё же меня арестовали. Я перевела тему. Меня немного передёрнуло от того, как король рассказал о драконе. Хотя, если и так подумать, то мне действительно очень сильно повезло. Не арестовали, а скорее спасли. Король уселся на стул. Насколько мне стало известно и понятно, то главный судья Верныхин удерживал вас дома насильно. С чего вы это взяли? Липкий холодок прошёл по спине. Я помню нашу прошлую встречу, Кристина. Ты сказала, что ничего не помнишь. О, Боже. Так вот в чём дело. Я соврала, а он верит, что я та Кристина. Самая дурацкая, я-то могу сказать, что я не она. Только проблема будет, что я прикрылась чужим именем. Давайте поговорим откровенно. Я всё равно уже не та Кристина. Помню я или не помню, что либо. Так что я сейчас откровенно говоря, не понимаю, чего вы от меня хотите. Того же, что и тогда. Я хочу, чтобы ты от меня родила ребёнка.